Глава двадцать шестая. Дрожащими руками вскрываю письмо. В ушах гулко стучит от волнения. Настолько, что я боюсь не услышать, если кто-то подойдёт, поэтому глубоко дышу и пытаюсь успокоиться. Озираюсь по сторонам. Только тихое шуршание ветра в кронах деревьев и стрекотание цикад. Но сейчас даже это кажется жутко подозрительным, как будто они донесут об этом письме Сайтону, если узнают, от кого оно. Сажусь на нагревшуюся от солнца лавку и расправляю лист. Мелкие, с замудрёнными завихрушками буквы расплываются перед глазами, когда я, кусаю губы от волнения, начинаю читать письмо. «Милая моя сестрёнка, прости, что исчез так внезапно, но на то были веские основания. Наверное, теперь, когда и ты тоже пострадала от этого жестокого дракона, понимаешь, какие...» «У меня были причины, они и сейчас остаются, переживать за свою жизнь. Главное, что я хочу тебе сказать – не верь Сайтану. Ни единому его слову не верь. Он воспользовался моим доверием и теперь ищет меня. Он хочет сделать так, чтобы я никогда больше не смог рассказать никому об этом. Но я не могу скрывать это от своей любимой сестрёнки. Этот дракон не должен становиться правителем, иначе наша страна погрязнет в крови. Но его тяга к власти так сильна, что он сделает что угодно для этого. Я позабочусь о том, чтобы ты смогла выбраться из лап Сайтона. В ближайшее время Вейн найдёт способ проникнуть на территорию особняка. Чтобы выбраться, тебе нужно будет достать один артефакт. Вейн скажет точно какой. Но для этого, возможно, придётся пойти на хитрость, чтобы проникнуть в мастерскую Сайтана. Постарайся сделать так, чтобы он тебе доверился и показал это место. Уверен, что у тебя всё получится. Люблю тебя, малышка Эйви. Твой вид». Я перечитываю письмо раза три. Потом комкаю и, сформировав небольшой огненный шарик, сжигаю. Незачем о письме знать Сайтону. И если Вергена доложит дракону, то скажу, что просто от дядюшки, а в письме было что-то, что меня разозлило, и всё». Но слова Витольда заставляют меня хорошо задуматься, как же дела обстоят на самом деле. Я в последнее время слишком сильно начинаю верить вот в эту игру в брак, верю словам Сайтона. Сомневаюсь, в частности, Вита. Даже в Вейне моя уверенность пошатнулась. Но с чего я считаю, что история, рассказанная Сайтоном, правдива? У этого дракона куча тайн, которыми он не спешит со мной делиться». И кто знает, где правда, а где вымысел? Пепел, оставшийся от письма, пускаю в воду и под неусыпным контролем Вергена возвращаюсь в дом. За эти дни совершенно не было возможности достать новую книгу по артефакторике, потому что торопилась к прибытию своего мужа облагородить спальню. Торман неустанно бегал с поручениями, а мастерам даже пришлось больше заплатить, чтобы они и днём, и ночью работали. Зато всё успели». Когда я услышала его крик, не смогла сдержать улыбки. Конечно, Джер принял это на свой счёт и даже о чём-то пошутил, не помню о чём. Но я даже представить не могла, что мне придётся спать в той кровати, где Сайтон с этой леди Гордвин выделывал всё то, что она так красноречиво описывала. Да ещё и обещала ему тоже. Всякое. Кулаки сжимаются от злости и возмущения. Снова мысли возвращаются к письму Вита. Если он смог связаться с дядюшкой и не попасться в руки Сайтона, значит и обещание, данное в письме, сможет выполнить. И мне не придётся соблюдать условия договора. Упрямо иду в библиотеку. Странно, но в ней с трудом нахожу хоть что-нибудь об артефактах, да это скорее теоретические исследования и предположения, чем практические советы. Видимо, всё же нужно идти в мастерскую. Ведь знает про неё». Значит, видел и в курсе, чем занимается Сайтон. Но что за артефакт нужен брату? Зачем? И главное, крал ли он до этого артефакт? Оставшееся до ужина время провожу в своей комнате, собирая по крохам информацию в тех книгах, которые я захватила с собой. Даже думаю попросить принести мне еду в комнату, потому что никого не хочу видеть. Но мне везёт. Ни Сайтона, ни Джера в столовой нет». Только я почему-то чувствую досаду, когда мне приходится одной сидеть за огромным, идеально накрытым столом. Вроде всё получилось так, как хотела, но чувствую дикое одиночество. Без властного присутствия Сайтана. даже аппетит пропадает. Вергена сопровождает меня в мою комнату, помогает переодеться. Не дожидаясь, пока она выйдет, решительно захожу через дверь в смежную комнату. Сомневаюсь, что она будет болтать но теперь она в полной уверенности, что эту ночь я проведу с мужем. Меня окутывает темнота. Свечи не горят, лишь из окна на пол падает тусклое пятно лунных лучей. Конечно, я не особый любитель розового, но интерьер всё же подбирала для себя, поэтому в комнате уютно и тепло. Но я по-прежнему не могу избавиться от ощущения тянущей тоски. Подхожу к окну и смотрю на залитый холодным светом сад, мерцающее пятно озера и бескрайние тёмные просторы за оградой. Внезапно воздух в комнате будто раскаляется, тихо хлопает входная дверь, и я, едва справляясь с желанием обернуться, вместе с ударами сердца отсчитываю пять уверенных шагов. Раз, два, три, четыре, пять. Сайтон останавливается практически вплотную ко мне, но не касается. Меня окутывает его аромат, и мне не хватает дыхания, чтобы насладиться им. Каждая частичка кожи загорается огнем в присутствии дракона. Между нами натягивается нить, звенящая, раскаленная, такая опасная. «Ты поверила записке?»